Мадо вся дрожала, говорила, запинаясь, теряя дыхание. Ты сошел с ума, Сергей. Скажи просто, что завтра уезжаешь, не нужно меня мучить. Зачем ты все это придумал? Я ничего не придумал. Мне это рассказала мать. Они не могли больше говорить. А пьяный снова затянул. Не нужно петь, все ясно и без песен. Париж исчез в тумане. Казалось, исчезла и любовь. А потом Мадо поцеловала Сергея, и вдруг ним овладело ребяческое веселье. Они побежали вниз, на улицы, где еще слабо светились последние бары. Пили у стойки кофе, среди кутил, шоферов, рабочих. Светала. Сергей сказал, ты очень бледная, а глаза горят. Глаза живут отдельно, они из другой пьесы. Она в ответ рассмеялась. Он купил ливкои, и цветы пахли летом, детством, счастьем. Они расстались, как будто не было мучительной ночи. Только когда Мадо легла, еще не думающая, счастливая, слезы хлынули из глаз. Он уедет, а меня не возьмет. И засыпая, Она утешала себя. «Упадет бомба на Париж, на ту скамейку, на меня». Глава 15 Прислуга профессора Дюма, краснощекая Мари, была болтлива. В зеленой лавке или у консьержки она рассказывала, «Когда я на немало сговорили, человек он рассеянный, занят своими мыслями». Как готовить, неважно, ты от него и слова не услышишь. И что же вы думаете? Гости не заметят, а он чуть пережаришь баранину, обязательно шепнет, ну, Мария, срамились мы. Нальет вина, повертит стакан, погладит и пьет, будто рот полощет. Шестьдесят четыре года, а поглядели бы, как танцует, на охоту ходил. Принес двух куропаток, весь в грязи измазался, я три дня костюм чистила. У нас в деревне был такой неугомонный. В шестьдесят семь лет взял молодую жену и на свадьбе всех гостей перепил. Так кто деревенский, а чтобы мой ученым был, никогда не поверю». В душе Мария обожала профессора. Веселый, никогда не кричит, а придут гости, позовет ее и скажет — «Выпьем за нашу кудесницу, ведь один соус чего стоит?» Сегодня она тушила мясо в красном вине. Профессор сказал, придут иностранцы, постарайтесь лицом в грязь не ударить. Хотя Мария уверяла, что ее хозяин не ученый, а балагур. Имя профессора Дюма было известно и за пределами Франции. Понятно, как обрадовался Йоганн Келлер, когда Дюма сказал ему... «Работу вашу я прочитал. Есть о чем поспорить, но вы молодец. Вы здесь один, с женой, вот и чудесно. Приходите с ней в пятницу, пообедаете у меня». Увидав Дюма в домашней обстановке, Келлер смутился. Не так он представлял себе жизнь большого ученого. За обедом хозяин восторженно говорил о Чаплине. Потом стал поучать, как готовить луковый суп, призвав на консультацию Мари. Вдруг перешел на марсельские анекдоты, причем сам хохотал, вытирая салфеткой глаза. Келлер отнесся ко всему почтительно, он настолько уважал Дюма, что даже анекдоты показались ему умными. Это был белокурый человек, в больших черных очках, корректный и застенчивый. Напрасно Дюма подливал ему шабли, надеясь, что гость разойдется. Келлер всегда был таким. Он и в детстве не проказничал. Вид поломанной чашки или разодранных штанишек его оскорблял. Шумным играм он предпочитал книги, да и потом юношей он держался в стороне от товарищей. Одни студенты кутили, резались в карты, отбивали друг у друга краснощеких кельнерш, Другие увлекались политикой, кричали, что нужно перерезать коммунистов и евреев, отобрать коридор, Эльзас, еще что-то. А Келлер мечтал о тихой жизни ученого в опрятном городке, где цветут липы. Девушки смущенно улыбаются над горшками герани, и старики не спеша докуривают свои последние трубки. Вскоре пришли к власти нацисты. Келлер отнесся к этому равнодушно. Какое дело антропологу до борьбы партии? Брюнинг или Гитлер? Все равно у него свое дело. Книги. Четыре года. Герта считалась невестой Келлера. Они встречались в кондитерских, гуляли в парке, иногда целовались. Он не торопился с браком, хотел стать на ноги, да и проверить прочность чувств. Ему казалось, что он изучил Герту, но он ошибся. Будучи девушкой, она отличалась мечтательностью, была худой и робкой, вздыхала от радости или от умиления. А сделавшись госпожой Келлер и родив двух детей, Герта растолстела, характер ее изменился, появилась властность. Она считала мужа неприспособленным к жизни. Была убеждена, что все его обманывают, и, сознавая свою ответственность за будущее детей изводила Келлера, он не мог выйти на улицу без шерстяного шарфа. Должен был справляться у декана о здоровье его тетушки и первым вносить деньги на зимнюю помощь. Когда Келлер засел за работу... О некоторых расовых особенностях индейцев Южной Америки Браун сказал «По нынешним временам это скользкая тема». Герта всплошил и стал уговаривать мужа переменить тему, но он заупрямился, был увлечен работой. Профессор Дюма прочитал книгу Келлера с интересом, украсив ее поля вопросительными и восклицательными знаками – Голубоглазые и полногрудые герта невольно сравнивало профессора Дюма с мужем. Да чего молод этот француз? А ведь он на тридцать с лишним лет, старше Йоанна. Йоанн слишком много работает, да не умеет отдыхать вот и теперь. Разве можно приехать в Париж и целыми днями разговаривать о каких-то индейцах? Ведь не каждый год выпадает такое счастье, сколько раз она просила Йоганна пойти в Фолибержер. Он все откладывает. Через неделю они уедут. Стыдно сказать, он даже не поднялся с ней на Эйфелеву башню. А француз очень гостеприимный, только производит несолидные впечатление. Может быть, он не такой уж и крупный ученый, как это кажется Йоганну. Обед вкусный, но мизерная обстановка, да и посуда дешевенькая. У нас простой учитель живет лучше, странно. Как может ученый рассказывать глупые анекдоты? Впрочем, они все такие не народ. А ведь у них был Наполеон. Наверное, выродились, как этот профессор. В его годы и с таким именем гоготать, как Буш. «Понравился ли вам Париж, госпожа Келлер?» Она задвигала большой грудью. «О, господин Дюма, как может не понравиться Париж? Это, кажется, самый веселый город мира!» Тогда, будто угадав ее мысли, Дюма сказал, «Это правда, что веселый!» «Но не только веселый, господин Келлер знает, что мы поработать можем!» «Не понимаю, почему у вас некоторые людишки говорят о нас это пренебрежительно? посмотрит Монмартр, и уже мнение у них готово. выродились. родились!» Дюма засмеялся. «Как он противно смеется! Хрюкает!» — подумала госпожа Келлер. А ее муж покраснел и, покашлив, сказал, «Не нужно обращать внимание на все, что у нас пишут. Политика!» «Знаю, знаю, я эту политику не пускаю на порог. У нас тоже возьмешь иногда газету и плюнуть хочется, такая мразь. Только у нас можно плюнуть, а вот в Германии... У вас как будто и плевательница зарегистрированы. Куда плевать и по какому случаю?» «Я вас уверяю, господин Дюма, что у нас достаточно людей, которым противны такие глупости. Что должен чувствовать я?» когда некоторые его году политики пытаются принизить французскую культуру, ведь я стольким обязан вам. И вы можете открыто сказать, что они пишут вздор? Разумеется, я это говорю в своем кругу. То есть как это в своем кругу? Госпожа Келлер? Ну, знаете, это даже унизительно. Вы должны понять, господин Дюма, что в Германии другие условия. Наш народ привык К внутренней дисциплине ему нужны моральные шоры. Мне эти шоры мешают. Но мой домохозяин в восторге, и мой булшник и все соседи. Для них новый режим — это прежде всего порядок. Я сам не принадлежу к партии, я не согласен с их идеологией. Но нужно быть справедливым. Они уничтожили безработицу. Господин Келлер продолжал.